На сам уже дел он был туповатый, и сейчас оказался в затруднительном положении. Ему приказали заехать к старику и отобрать похищенное, однако у старика ничего не оказалось. Вреджинс парк плюгавый заметил телефонную будку и сказал водителю: «Останови, мне надо позвонить". Нанявший их человек дал блондину новый номер, попросил перезвонить из другого таксофона в течение трех определенных часов. Первый начинался через несколько минут. Герил Заблонский вернулась с традиционной субботней вечеринки около двух часов ночи. Оставила машину напротив дома и вошла, удивленная тем, что свет все еще горит. Жена Луиса Заблонского была добродушной еврейкой из простых. и рано поняла, что ожидать от жизни слишком многого эгоистично и глупо. 10 лет назад ее 25 двадцатипятилетнюю девушку Заблонский вытащил из второго ряда хористку из музыкли, не имевшим никаких шансов на успех, и предложил руку и сердце. Она согласилась. Тогда он рассказал ей о своем изъяне, но Верил все равно не отказалась выйти за Луиса, как ни странно брак удался. Заблонский относился к жене с незримой добротой, словно все понимающий отец, одарил её всем, чем мог, прекрасным домом, срядками безделушками, деньгами на карманные расходы. Она жила за Луисом как за каменной стеной и была ему за это благодарна. Только одного Заблонский, разумеется, не мог ей дать, но она не упрекала его. А он хотел лишь не знать, с кем она встречается, не видеть её любовников. Сейчас в 35 Бэрен была чуть-чуть перезревшей, откровенно чувственной, симпатичной для кинрает со молодым мужчинами. Да Идея охотно пользовал их благосклонностью. На западной окраине столицы она снимала небольшую квартиру, где по субботам от души развлекалась с очередным воздыхателем. Войдя в дом, верил через две минуты уже плачет, звонила в скорую помощь. А еще через шесть минут санитары положили умирающего на носилки и повезли со всеми предосторожностями в больницу. Берил поехал вместе с ними. По пути Луис ненадолго пришел в себя, так знаком попросил жену приблизить ухо, к его окровавленному рту. Повиновавшись, Берил услышала несколько слов, я задача подняла брови. Тут Попутевый замолк навсегда довести его до больницы живым не удалось. Берил Заблонский по-прежнему с симпатией относилась к Джиму Роллинзу. Семь лет назад, еще до его женитьбы, у них был краткий роман, а теперь Берил знала, брак Роллинза распался. Джим вновь живет в старой квартире на самой крышей дома в Онсворте. Куда она звонила когда-то столь часто, что выучила номер лизусь. Набрав его, она расплакалась опять, и Гжим простоня не сразу понял, кто говорит. Берёу звонила из будки в травмополчи, телефон пикал, тебей новой монетку. Наконец, Джим узнал Берил, выслушал, не скрывая изумления. И он сказал только это: "Ты дипломат?" "Больше ничего?" спросил он наконец. "Хорошо, дорогая. Послушай, мне жаль, мне очень жаль, правда. Когда все уляжется, я к тебе наведаюсь. Возможно, помогу тебе чем-нибудь." "Да, Брюс. Спасибо тебе." Положив трубку, Ролинс призадумался, потом позвонил в два места. Рони, его подручный со свалки, приехал первым, а Сид на 10 минут позже. Оба вооружились, так Джим приказал. Они едва успели гости протопали по восьми лестничным пролётам, всё через 10 минут после их приезда. Итле не рассчитывал на новое задание, но голос в трубке пообещал такое щедрое вознаграждение, что отказаться было нельзя. И блондин решил рискнуть, хотя он с подручными жил в восточном конце столицы ездить за Темзу ему улыбалось. Из вражда между бандами восточного и южного Лондона вошла в легенду: если южанин без приглашения поедет на восток, и наоборот, быть беде.